Часть вторая. Не было бы счастья. Моя мечта сбылась. Я получила заветный конверт с приглашением, стала адепткой Академии Элисары и даже умудрилась нажить врага императорских кровей. А еще разобралась с женихом, который оказался деканом огненного факультета и тоже не горел желанием вступать в брак. Мы договорились, что на время учебы я сыграю роль его невесты. Кто же знал, что враг прознает о тайном договоре и использует его против нас? Глава первая. Торжественный ужин и дальнейший вечер выдались насыщенными на события. Наверное, подобной встряски не хватало, чтобы окончательно осознать, что начался новый этап жизни. Олов оказался чрезмерно общительным и ни на минуту не замолкал развлекал нас веселыми историями из академической жизни. Парень успел перезнакомиться со всеми первокурсниками, которых можно было легко отличить по красным мантиям и потерянному виду. Вторые курсы и старшие уже собирались компаниями, и если обращали внимание на новеньких, то только лишь с намерением завести личное знакомство. Разумеется, главной темой разговоров стали прошедшие испытания. Если другие факультеты иной раз обходились формальными условиями проверки, то гневикам приходилось туго. У каждого адепта в прошлом случалось столкновение с пламенной стихией. За праздничным столом собрались те, кто преодолел себя и справился со страхом перед огнем. — А у тебя что было? — поинтересовался Олов у рыжеволосой девчонки с несчастным видом, сидящей в самом конце стола. — Ничего. Буркнула она недружелюбно. «Раз уж я здесь, значит, прошла испытание». Я заметила, как упрямо девчонка поджала губы и гордо вздернула нос, демонстрируя, что ей нет дела до остальных. Собственно, никто и не собирался донимать однокурсницу вопросами. Другие ребята охотно делились переживаниями и тянулись друг к другу в поисках понимания и поддержки. Мне даже понравилось соприкоснуться с обществом. Но я слишком много лет провела в изоляции, чтобы выдерживать шумные компании дольше часа. К тому же Олаф отчего-то решил, что мне нужны его ухаживания. Я вот даже и не сообразила сразу, что это были именно они, потому что от этапа первого знакомства парень резко перешел к этапу близкой дружбы. приобнял за талию, подвинулся поближе, за что тут же получил по рукам. Тут бы ему и переключиться на кого-нибудь другого. Однако гневик оказался настойчивым. Разговаривая, он как бы случайно касался моих волос, плеча, улыбался и перехватывал взгляд. Молодой человек симпатичный, конечно, но с повадками шкодливого котяры. Такой будет ластиться, ходить кругами, добиваясь желаемого, а как только получит, свинтит, подняв хвост трубой. «Нет!» Мне подобных переживаний не нужно, хотя и приятно ощутить себя желанной в чьих-то глазах. Олаф тем временем выждал, пока я успокоюсь и снова начну реагировать на шутки, доверительно склонившись ко мне, приобнял, рассказывая на ушко подробности очередной истории. Стерпела, пока это не выходило за рамки дружеского флирта. Но когда парень мимолетно укусил мочку уха, И как ни в чем не бывало продолжил говорить, не выдержала, перехватив его руку, выскользнула из обхвата и вывернула наглецу глицу запястье на болевой прием. Охнув от неожиданности, Олов уставился на меня обиженно. Не смей распускать руки, а не то сломаю. Мило улыбнувшись, процедила угрозу. Со стороны никто и ничего не понял, а я подскочила Славки и отправилась в конец стола, как раз к той адептке, что сидела одна и кусала губы, сдерживая слезы. «Привет!» — плюхнулась с размаху и неосторожно толкнула девицу. «Извини, я ненарочно. Просто выбесил тут один приставучий тип». «Да ничего, не парься!» — устало протянула соседка. «Неудачный денёк?» «И представить не можешь, насколько!» — мрачно ответила девчонка и уткнулась в бокал. Я не собиралась навязываться, а потому подхватила стакан суком и откинулась спиной к стене, наблюдая за веселящимися адептами. олов уже подсел к другой первокурснице, отрабатывая на ней те же подкаты. Я пренебрежительно фыркнула, когда повторился маневр с покусыванием ушка. В отличие от меня, девчонка глупо хихикнула и доверчиво прижалась к парню. Вот кабиль Неожиданно прокомментировала соседка, на глазах которой произошли оба случая. Правильно сделала, что отшила. Я бы еще и по морде врезала. «О, поверь!» — хмыкнула самодовольно. Олов еще неделю меня вспоминать будет. Руку я сознанием дела вывернула, видишь? Кривится, когда никто не замечает». «Да? А я думаю, чего это он рожа корчит, если не нравится девушка?» Зачем пристает у лапшу на уши вешает? Впрочем, все не придурки. В свете последних событий соглашусь. Хотя исключения случаются. Невольно бросила взгляд на балкон, где восседали преподаватели. Покажи хоть одного, чтобы я поверила. А то кажется, что я в дурдом попала. Никогда еще столько проблем не сваливалась разом. Представляешь, я это дурацкое письмо на пляже прочитала и вилась сюда в одном купальнике. Да ладно, изумилась. Но тебя же сразу на испытание должно было перенести. Ты что, вот так полуголой и отправилась? Теперь понятно, почему не захотела делиться подробностями. В одном купальнике полюсу не набегаешься. Поверь, это был тот еще забег, с усмешкой произнесла незнакомка. И потом, когда я в таком виде в приемную Ильсариона заявилась, у Эльфа даже уши покраснели. Ну ты даешь! А я считала, это мне не повезло собрать половину монстров Ульсариона. Ошарашенно уставилась на девчонку, на минуточку представив себя на ее месте. «Кстати, меня Фелиция зовут. Для друзей Фел Протянула руку для знакомства. «Кристин, можно Крис?» Девушка осторожно пожала мою ладонь. «Постой, эльфа? Уж не симпатичного того блондинчика, а я его знаю». Он со странностями, конечно, но как преподавателю ему нет цены. Я уже успела сходить к нему на занятия. Мы с ним столкнулись в коридоре, когда я от одного недоразумения в розовой мантии убегала. И ты тоже. Почему я не удивлена?» Крис закатила глаза вверх. Познакомилась уже с одним недоразумением в розовом. «Разве могут нормальные парни входить в этом? Вот идиоты! Неужели не понимают, как нелепо выглядят?» парни с боевого те еще занозы в одном месте а манти у них винного цвета были пока один особо одаренный не обидел ведьму первокурсницу вот она и отомстила перекрасив всему факультету мантии в розовой если бы я не хлебнула последствий то только восхитилась бы столь изощренным способом мести представляешь попала под горячую руку взбешенному императорскому сыночку и нажила себе врага пожаловалась новой знакомой Как вижу розовый на горизонте, обхожу за километр. Ну, теперь хотя бы понятно, отчего парни так болезненно реагируют на этот свет. Я вот тоже преуспела в создании врагов. Кристин горько вздохнула. На эмоциях после испытания схлестнулась с мерзким гоблином, а он меня в кладовку поселил. Каково? Сижу тут, потому что не хочу возвращаться. Мерзкий гоблин? Я чуть соком не подавилась. «Ты умудрилась поссориться с уважаемым господином Снытьем? Это же добрейшее существо! Надо только проявить капельку уважения!» «А кто бы ко мне проявил хоть каплю сочувствия?» В сердцах воскликнула Крис. «Я, может, не собиралась ни в какую академию, и магия, традясь, не владела. У меня была шикарная жизнь!» Девушка осеклась и отвернулась, смахивая проступившие слезы. «Крис...» Пойдем отсюда, а? Завтра вставать рано, первый день занятий, нужно выспаться!» Предложила, понимая, что шум вокруг уже тяготит, да и новый знакомый явно не до веселья. «Ты иди, Фэлл, а я еще посижу немного!» Девушка Панура опустила голову. «Нет, ты не поняла. Я предлагаю пойти ко мне в комнату. Переночуешь, если не хочешь к себе возвращаться». Вопрос с жильем не решишь, на ночь глядя, но никто не селит адепту в кладовке. Видимо, уважаемый господин Сныч что-то напутал. И ничего не напутал. Нарочно решил поиздеваться. Пробурчала она обиженно. Но ты серьезно насчет предложения? А соседи не будут возражать? Или ты с ними не в ладах? Я смотрю, девчонки, кого в одну комнату заселили, вместе держатся. «Идем!» Решительно поднялась, не желая лишний раз что-либо объяснять. Проблем не будет. Вот увидишь.